Или того раньше, когда он вошел к себе в спальню и увидел улыбчивого старичка-японца. «Чушь!» — сказал себе титулярный советник, передернувшись. Дернулся и Асагава, мысли которого, видно, тоже свернули куда-то не туда. «Нечего рассиживаться», — сказал японец, поднимаясь. «Мы еще не выполнили свой долг». «А что мы можем сделать?» «Вырвать усуги его жало, уничтожить архив».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 Донесся приглушенный смешок, и знакомый голос сказал по-английски. — Вот этот сюрприз. Ждал кого угодно, но только не господина дипломата. Я знал, фандорин Сан, что вы человек ловкий и предприимчивый, но это уж... Суга. Но откуда он узнал? Вице-консул молчал, лишь жадно вдыхал воздух, проникавший в тесное помещение через узкое отверстие. — Кто вам рассказал о тайнике?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 и затем бросая его на пол. Наконец остался в наряде Адама. «Хорошо сложены», — одобрил Суга. «Только живот слишком в полы. Хара у мужчины должна быть поплотнее. Теперь повернитесь спиной и поднимите руки». «Чтобы вы прострелили мне затылок?» «Ну уж нет». «Ладно. Одежду подмышку В другую руку штиблеты. Как открою дверь, медленно выходите». Хитрая дверь отпрыгнула. Открылся проем. Живьем! Одними губами прошелестел Ираст Петрович, проходя мимо Осагавы. В кабинете горел яркий, слегка подрагивающий свет. Суга стоял на том самом стуле, который давеча приставил к стене вице-консул. В руке у интенданта чернел большой револьвер, кажется, шведский хакстрём. Фандоринский герсталь лежал на столе.